Тильзит. И вот череда поражений 1807 года. И вот вынужденное признание в разговоре с князем Куракиным. Бывают обстоятельства, среди которых надо думать преимущественно о самом себе и руководствоваться одним побуждением – благом государства. И вот размен ратификационными грамотами в ночь с 11 на 12 июня. И вот 13-го Тильзитская встреча. Примеряющиеся государи съехались, точнее, сплылись, на реке Неман. Их встретил плот с двумя павильонами, обтянутыми белым полотном. С русской стороны виден был зеленый вензель Наполеона, с французской – вензель Александра. Водное пространство символизировало зыбкость и текучесть европейской истории до подписания договора. Срединное положение плота – равноправие императоров. Твердость берегов напоминала о военной опоре, которую оба имели – и о той почве под ногами, какую сулил Тильзитский мир народам Франции и России. Осмысленным и говорящим был даже выбор русских участников для переговоров и подписания мирного трактата. Князь Александр Куракин и князь Дмитрий Лабанов ростовский принадлежали к кругу вельмож Екатерининского века. Их седовласие указывало Наполеону на то, что русский царь впредь не намерен подставляться, что горький опыт и холодная мудрость приходят на смену поспешливой молодости. Прежде договоры доверялись молокосозам, вроде князя Петра Долгорукова или Убри, которых Наполеон обыгрывал с легкостью необыкновенной. И одновременно екатерининское окружение выполняло роль своеобразной живой картины, послание в лицах русскому двору и обществу в целом. Читайте и разумейте. Времена молодых дерзаний позади. Не под влиянием негласных выскочек царь отныне принимает решения. Куракин и Лобанов-Ростовский от имени Екатерининского века принимали на себя ответственность за Тильзит. Ответственность и вину. Терпеть поражение никто не любит. Потерпев же, ищут повинную голову. Получив известие о Тильзите, деятельный петербургский свет, московский, дряхлопатриархальный тем более, будет уязвлен в лучших патриотических чувствах подписантом договора готовилась незавидная участь. Их предлагали при въезде в столицу пересадить с лошадей на ослов. Но александр при этом, ругая, пытались оправдать. Князь Вятимский сочувственно записал, будто бы слышен им разговор двух мужиков. «Как же мог православный царь встречаться с Антихристом? Да на реке же, чтобы сперва его окрестить, а затем допустить пред свои светлые очи» потому и попытки Марии Федоровны взрастить на Тильзитской почве мощную оппозицию сыну не удались. Если что и было упущено из виду, то другое, главное. Устные договоренности не фиксировались на бумаге, и даже те немногочисленные выгоды, какие Россия сумела для себя отвоевать, могли быть и впоследствии были преданы забвению. При этом в Тильзите царь отнюдь не был опьянён вселенским дурманом. Едва ли не впервые он смотрел на вещи трезво и горько, Более того, именно после тельзита он добровольно понес крест всеобщего недовольства. И чтобы ему не писала активная матушка, чтобы о нем не говорили в гостиных, 2 сентября 1808 года, он отправился в Ээрфорд и тут уж сумел обойти тактические ловушки наполеоном расставленные. Страшным для него было не поражение, как таковое, даже не унизительность условий предстоящего мира. Страшным был крах задуманного исторического сюжета, в жертву которому было принесено все – экономика России, жизни сотен тысяч русских солдат, карьеры молодых друзей, здравый смысл. Вопреки осторожным советам окружения, царь в 1805-м сам стал во главе войск, ибо это ему принадлежала идея преображения европейской истории на путях либеральной монархии. Это он, блистающим всадником, должен был явиться на поле брани и повергнуть в прах антихристового посланника. Теперь же приходилось не только склонять голову перед сильным врагом, но и отрекаться от своего собственного метафизического призвания. По крайней мере, на время изменить ему. А вместе с призванием приходилось отказываться от моральных авансов, полученных под залог грядущего успеха. А вместе с авансами и от самооправдательных приговоров. Что было после, слишком хорошо известно. Участие с 25 октября 1807 в континентальной блокаде Англии окончательно разорившая российскую экономику и без того уже ослабленную войной. Финансовый кризис, падение курса бумажных денег, ассигнаций. Свидание с Наполеоном в Эрфорте, подписание 24 декабря 1809 года Франко-Русской конвенции о Польше. Польша, как самостоятельное государство, никогда не должна быть восстановлена, и самое это имя навеки исторгается из политического лексикона. И как раз в промежутке между Тильзитом и Эрфуртом на политическом небосклоне России одновременно взошли две новые звезды. К царю приближены были давно ожидавшие своего часа, шаг за шагом подымавшиеся по иерархической лестнице, Михаил Испиранский и Алексей Рокчеев. Чуть позже будет возвышен Барклай-де-Толли. Первому были поручены проектные работы по внутреннему совершенствованию империи. Последнему будут поручены работы по возведению вокруг российских границ надежного военного счета. На Аракчееву же просто можно было положиться. Или еще жестче, еще точнее. Спиранский расширил круг всеобщей ответственности. Аракчеев расширил круг личной власти государя. Барклай встал в точке пересечения этих кругов и не просто обеспечил безопасность царя и его царства от внешней угрозы, но спас Россию от поражения в неизбежно грядущей войне.